Пришло время неграмотных командиров заменить грамотными. Техника, — сказал я. Слыхал. Так ведь даст тот взводный себя заменить. Что Надежда Александровна говорит? Мама понимает. Говорит, надо гордиться оказанным доверием. Ее дело. Она газеты читает. А Витьке моему голову не дурите. Зовите его, нечего от отца опрятаться. Я и Сашка переглянулись. Хватит в прятки играть! — прикрикнул дядя Петя. — Витька! — позвал я. Витька боком выдвинулся из-за бурта. Пока он подходил, мы молчали. Витька остановился в двух шагах и смотрел на отца настороженным глазом. Дядя Петя достал из сумки новую нитку тюльки и яйца. — Это что за мод такая? Из дома без завтрака бегать? — спросил он. Витька отвернулся и молчал. Глаз его наполнился благой. Я просто не мог на него смотреть. — Чего отворачиваешься? — Обиделся? — Отца обидеть можно? — Я на тебя не обиделся. — А на матери совсем нет вины. Не может она против моей воли идти. Садись, ешь, пока твои дружки всего не подмели. Витька подсел к нам. — Километр бинта извел, никак не меньше, — сказал дядя Петя. Витька тут же поднял руки и пальцами отыскивал завязки. — Оставь! — прикрикнул дядя Петя. — Ведь криел, Мы молчали. Подошел Михеич, спросил. — Будем воду пускать или на сегодня шабашим? — Некогда шабашить. Солнце вон как жарит. Дядя Петя встал. Рабочие торопливо увязывали свои домашние сумки и узелки. — Ждите меня на первой карте. А вы домой заниматься. Завтра приходите и деньги выдам. Дядя Петя сказал шнам. Ничего себе поговорили. — Пусть теперь, переверзив, с ним разговаривает, — сказал Сашка, когда дядя Петя ушел. — Подождем до завтра. Появится статья, и все может перемениться. — Ничего не переменится, — это сказал Витька. Поушли по берегу мимо причалов. Духовой оркестр снова играл туш, на этот раз в честь бригады Зайцева. Его самого качали, он взлетал в воздух, сохраняя серьезные выражение лица. На его загорелых ногах сверкали белые пятки. Дядя Петя стоял чуть поодаль, рядом с мужчиной в полотняном костюме. — До свидания, — попрощался я. — До завтра, — многозначительно, — сказал Сашка. Витька промолчал, а мужчина в полотняном костюме сказал нам вслед: Орлы! — Только о груди цыплячьи, — ответил дядя Петя. — Хоть это он мог бы не говорить. Мы прошли подаркой. Женщина в синем халате стояла на лестнице и снимала лозунги. От солнца и соли быстро выгорала красная материя, и поэтому после погрузки лозунги снимали. «Витька, почему ты до сих пор не повесился?» — спросил Сашка. «Чего мне вешаться? Имея такого папу, можно пять раз повеситься и два раза утопиться. Твоя мама не лучше. Моя мама — другая опера. Моя мама — выходец из мелкобуржуазной среды. Ей простительно, у нее отсталые психология». Я шел между Витькой и Сашкой. Витька молчал. Это был не лучший способ отвязаться от Сашки. — Я бы на твоем месте публично отказался от такого отца, — говорил Сашка. — Напиши в газету обстоятельное письмо. Договорить да, Сашка не успел. Витька набросился на него за моей спиной и повалил на песок. — Псих! Не в растении! — орал Сашка. А Витька стоял над ним и сопел. Потом Витька тоже сел на песок и сказал. — Никуда я с вами не пойду. — Да игрались, — сказал я и сел рядом с Витькой. Теперь мы сидели все трое. Я хотел сказать, что все так или иначе устроится, что в жизни все устраивается, но вовремя понял всю неуместность моей философии и ничего не сказал. Я понял, мне легче, чем им. Мне не надо было бороться за свое право пойти в училище. Кажется, впервые на этих пустынных пляжах у моря переливавшегося блеском до самого горизонта, я понял, что при всей неустроенности живется мне очень легко и свободно. «Давайте искупаемся», — сказал я и стал раздеваться. Глава девятая Стол был и исписан формулами и разрисован чертиками. Женин папа пробовал их состругивать, но потом бросил. Легче было начисто строгать доски, чем отучить нас от привычки их расписывать. Женина мама была благоразумней. Она накрывала стол клеенкой, но когда мы приходили в сад заниматься, снимала ее. Мы не обижались. Наоборот, если Женина мама забывала снять клеенку, кто-нибудь из нас ей об этом напоминал.